Эпилог. Два года спустя. Одним солнечным летним днем в доме Марта Расмуса собралась целая толпа празднично одетых людей. Март попивал вино из бокала и нервно расхаживал по веранде. В саду был разбит шатер, внутри стояли огромные вазы с цветами, праздничные столы с угощением и располагалась небольшая сцена, на которой стоял импровизированный алтарь. Дом и веранда звенели громкими разговорами и радостным смехом. Том и Роберт пили прохладное пиво, начальник полицейского управления пожимал руку Марту. Алин в светло-сером костюме вышел на веранду. «Ну и как тебе тут живется?» — спросил Том. «Не жалуюсь». «Да, сельская жизнь тебе к лицу, это точно», — подтвердил Роберт. «Как мебельный бизнес?» «Развивается, спасибо. Я даже не ожидал, что люди так любят мебель, сделанную своими руками. На наши столы уже выстроилась целая очередь». «Я рад за тебя», — сказал подошедший Якоб Скар. «Я счастлив, что ты сделал ее счастливой». Ален довольно улыбнулся и кивнул. «Ну и где наша невеста?» — спросила пухлая женщина в красном платье. «Пытается надеть платье», — усмехнулся Ален. «Когда ждете пополнения?» улыбнулся Якоб. «Моего внука ожидаем в октябре. Комната готова, кроватку мы с Алином тоже уже соорудили», произнес довольный Март. Его плечи были расправлены, грудь выпечена вперед. Все заулыбались, а Якоб похлопал Расмуса по плечу. За тихой музыкой и голосами Алин услышал, как к дому кто-то подъехал. Звук напоминал рокот мотоцикла. Он огляделся. Вроде все гости были уже в сборе, священник стоял у алтаря. Не хватало только невесты, которая была у себя, и пыталась втиснуть с каждым днем увеличивающийся живот в купленное месяц назад платье. Да и кто мог приехать на мотоцикле на их свадьбу? Ален прошел через дом, открыл дверь и увидел на полу белый конверт. Огляделся по сторонам. Никого, только оседающая пыль на дороге. Наклонился, взял в руки конверт, ни адресата, ни отправителя, никаких надписей. Он вернулся в дом, прошел в дальний уголок гостиной и вскрыл конверт. Привет, детектив! Поздравляю с днем свадьбы тебя и Агнес. Вы отличная пара. И вот мы тебе подарок. Кэрол Джунс, Каролина Расмус. Первый округ, город Восточный, Девятая улица, Дом 37. Удачи! Передашь маме привет.